Глава 17. Иллюзия научного атеизма Алло, Абифаздон? Нет, блин, новый президент Казахстана, Выльты Назарбаев, не сдержался я, потому что Альберт был крайне не вовремя. А, -а, -а ты занят. Извини. Занят, естественно. У меня тут очередной грешник пытается слезами и наглым враньем о больной бабушке избавить свою бесценную задницу от сковороды. А ты что хотел? — Ну, так. — Альберт! — устало рявкнул я. — Не нуди, и без того нервы не железные. Чего надо, говори! — Тебя, — тихо признал сон. Полминуты я молчал, переваривая и решая покрыть его матом, или нахрен признаться в ответных чувствах. С одной стороны, нам, демонам, все можно, а с другой... — Ты офигел, голубок, белокрылый? Я женат! — В смысле? — явно смутился он. — О, прости, ты, наверное, не так меня понял. Мы тут сидим, беседуем с двумя молодыми людьми, и я подумал, что тебе это тоже должно быть интересно. — Атеисты? — — сходу догадался я. — Надо явиться в огне серия, напугать, пронять до кишок и обратить лицом к Богу, так? — Приблизительно. — А если не проймет, они мои? — Не зарывайся. Я людьми не торгую. Его голос похолодел на полтона. — Ладно, держись, братан, скоро буду. Только дожму этого типа и весь твой. — Я тебя убью. — Взаимно. Примерно через полчаса я уточнил у него адрес. Какая-то левая кофейня. Знаю где, но мы там редко сидим. У них коньяка нет, только безалкогольная продукция. Ангелу оно подходит, а мне, как демону, после работы по-трезвому никак не расслабиться. За небольшим столиком в некурящей зоне, спиной ко мне вальяжно развалились в креслах два незнакомых мне типа. Сидящий напротив Альберт привстал и помахал мне рукой. Я шагнул навстречу. Позвольте представить вам моего хорошего друга Абифаздон. Знакомьтесь. Парни по очереди пожали мне ладонь. Сергей Кшиштов. Этому лет 35-36, при галстуке в очках и уже лысеет. Вороваев. Второй корчит крутого и презрительно кривит губы на все подряд. Типично атеисты и неизменно остались незыблемыми осколками устаревшей советской школы и горды этим. Где только учебников набрали. Ой, хотя наверняка в интернете всякое барахло отыщется. — Итак, господа, в продолжение нашего занимательнейшего спора я могу уточнить, отрицая Бога как создателя всего сущего, вы также отрицаете и дьявола? — Однозначно. — — выркнул тот, что называл себя Вороваевым. — Современный человек, по определению, не нуждается в костылях ни одной из религий. Запугивание грешника приходом рогатого хвостатого монстра никого не впечатлит уже как минимум два столетия. Дьявол еще более скучан и предсказуем, чем бог. — Я бы выразился чуть иначе, — поправил его лысый, ну, тот, что Сергей. Если мы допустим существование сатаны как полноценной жизнеспособной, а не мифической, единицы, то рано или поздно логически придем и к его антиподу. Раз есть тень, то должен быть и свет, или наоборот. Но одно без другого понятия взаимоисключающие. Либо оба, либо никого. Бога нет, это факт определенный, доказанный. Следовательно, и существованию дьявола я готов отказать именно по причине отсутствия Бога. Альберт вел себя безупречно. Ангельское терпение — великая вещь. Я заказал себе кофе и улыбнулся. Мой друг чуть заметно кивнул. «Значит, теперь моя партия, а он позаботится о том, чтобы кроме этих двух никто ничего не увидел». Но что, если я прямо сейчас докажу вам обратное? Дьявол есть!» И, как говорила незабвенной памяти булгаковская Маргарита, он всесилен. — Боюсь, что новых аргументов вы уже не найдете, — поправил очки Сергей. — Научная школа атеизма не предполагает... Нет, — Нет-нет, пусть человек выскажется, — перебил его Вороваев, — а мы посмеемся. Я принял от официантки чашечку черного эспрессо, принюхался, пошире раскрыл рот сунул чашку туда целиком и с хрустом проживал. У атеистов чуть вытянулись лица, но не в испуге, а скорее от удивления. — Это был фокус? — Браво, браво. А еще вот одно блюдце можете съесть? — В принципе, да. Но как демон я предпочел бы съесть вашу руку, — без улыбки проручал я, на миг принимая собственный свой вид. Зеленая чешуйчатая кожа, горящие глаза, рога испанского быка, впечатляющие клыки во всю пасть. — А что это было? — неуверенно протер очки Сергей. — Еще один фокус, — самодовольно пояснил ему второй оппонент. — Наш друг, похоже, всего лишь обычный гипнотизер. Но все равно браво, иллюзия была великолепна. Я чуть не поверил, честное слово. — Вы считаете моего друга гипнотизером? — скинул брови белый ангел. — Право же это занятно. По-моему, Абифоздона обвиняли во всех смертных грехах, что, впрочем, вполне справедливо, но еще никто не говорил ему, что его собственное лицо — иллюзия. — Альберт, Альберт, вам должно быть стыдно? — укоризненно поморщился Сергей, грозя пальцем почему-то мне, а не ангелу. Вы должны сразу нас предупредить, что ваш друг работает в цирке. — Еще в каком? — не удержался я. — Ходите посмотреть! «Э, — Но ну это же надо куда-то ехать, — неуверенно скривился Вороваев, но мне было уже все равно. — Здесь рядом! — подмигнув Альберту, я вскинул руки вверх, пустив между ними молнию, и уже через мгновение пара упертых атеистов стояла рядом со мной у самых ворот ада. «Опля!» — как выражаются циркачи. И эти двое не успели даже пикнуть, как очутились на вулканической почве с жуткими трещинами, выдыхающими оранжевое пламя. Над головами черное небо, полыхающее зеленым огнем, а впереди огромные врата, сложенные из раскаленных кусков чугуна, далекие вопли грешников и серый пепел, кругами кружащийся повсюду. «Привет тебе!» «Родная атмосфера!» «Поверьте мне, при нашем полном невмешательстве люди превратят свою планету в нешноподобное уже через 200 лет!» Принимая облик демона, я ободряюще улыбнулся с перепуганным атеистом. «Впрочем, если догадаются развязать ядерную войну, то гораздо раньше!» «Как вам тут?» «И впечатляет!» — признал Сергей, снимая, протирая очки и вновь водружая их на нос. — Изумительная иллюзия! Э, куда мы теперь? — Быстро же они теряют страх и обретают борзость. — Ну ладно, посмотрим, как вы, птенчики, запоете к концу нашей короткой прогулки. Я чуть подтолкнул обоих людишек к коленам вперед когда на тропинку вынырнули из-под земли два адских сторожевых пса. «Пес», конечно, весьма условное название для этих тварей. Больше они похожи на смесь тигра, дикобраза, ехидны и чуть-чуть мастина неаполитана. То есть внешность весьма примечательная, даже незабываемая. «Куда?» — слаженно пролаяли псы, скаля два ряда стальных зубов. «На экскурсию», — пояснил я, — «это мясо со мной». Оставь нам одного в уплату за проход! Еще чего? миг я вырос выше ворот из греб охранников за хвосты, подняв на уровень глаз, словно лабораторных крыс. Забыли, с кем разговаривайте, собаки? Я обифоздон, и те, кто со мной, под моей охраной, как моя собственность. Проходи, демон. М -м -м. Я разжал пальцы. Дал псам шлепнуться вниз с пятиметровой высоты, но они, словно кошки, бесшумно и упруго приземлились на все четыре лапы. — Идите за мной! — уменьшившись, я кивнул совершенно бледным парням. — Мы тут немного погуляем и назад. Думаю, кофе еще не успеет остыть. — А что же ваш приятель, Альберт, он не пойдет? — изо всех сил, сдерживая дрожь, уточнил Вороваев. По моей работе в книготорговле мне приходится много читать. Посмотрим, какое литературное описание ада вы нам приготовили в этой иллюзии.